14. Он снижает громкость страции до минимума и прислушивается. Свободным постам, проверить второй этаж, инфекционное отделение. Повторяю, второй этаж, инфекционное отделение. И черт его дери, найдите Ивана. Я его на нагоухту за оставление поста отправлю. Слышится недовольный голос командира, упоминая его имя. «Третий на связи. Со мной врачи и медсестра. Несут чушь, говорят, что на них напал пациент. Двое, говорят, погибли. Ивана не видел». Закусив губу и приготовившись к реакции командира на его появление в эфире, он нажимает на кнопку и выходит на связь. Четвертый пост на связи из инфекционного отделения. «Мать твою, где тебя носит?» — рычит командир. «Простите неполадки с рацией». «Потом с тобой разберемся. Докладывай, что у тебя происходит». Но он сухо описывает ситуацию, кратко пересказав услышанное от женщин. Командир молчит, позволив треску радиоволн заполнить эфир. «Объявляю боевую тревогу. Всем постам. Первый, второй и третий. Заходить в инфекционку с пожарного входа. Пятый, шестой, седьмой с главного. Иван, тебе ждать подкрепления и не высовываться». После паузы приказывает он «Слушаюсь», слышатся ответы ребят «Спасибо вам, спасибо, подкрепление», вскидывая руки, причитают женщины, радость которых прерывает знакомый скрип. Клокочет из глубины коридора, завершая стакато характерным хлюпаньем. От услышанного девушки замолкают и падают на пол. «Ждать подкрепления и не высовываться». Повторяет он слова командира, подходя к закрытой двери, ведущей в коридор, и решив наперекор приказу действовать, вспомнив Атане, и представляя, как он спасет ее от злодея. Он не верит рассказам женщин про космонавта, превратившегося в волка и разодравшего врачей. Времена для сказок закончились, и страшные байки матери больше не имеют над ним власти. Он сильный взрослый мужик, вооруженный автоматом, способный разобраться с любой проблемой. Приказав женщинам оставаться на месте, он бесшумно открывает дверь и выходит в коридор. На первый взгляд в обстановке ничего не изменилось. Те же голые зеленые стены, освещенные люминесцентными лампами. Также открыта последняя дверь справа, Но чего-то не хватает. Мгновение спустя до него доходит. Не хватает небольшого предмета, который он заметил ранее посреди коридора. Бесшумно передвигая ногами и сжимая в руках автомат, он направляется в сторону открытой двери, решив оставить обследование остальных палат на потом. Приблизившись, находит пропажу. На этот раз ближе ко входу в палату, ранее скрытую отворенной дверью. Подойдя вплотную, он узнает в предмете черный резиновый сапог, какие надевает медицинский персонал перед тем, как пройти в грязную зону. К его изумлению сапог подергивается. Пройдя еще ближе, видит полную картину. За дверью лежит тело мужчины, чью ногу, обутую в сапог, он заметил ранее. Он узнает в мужчине заведующего отделением. Приветливого и чудаковатого мужика, всякий раз при встрече уделявшего ему внимание расспросами о службе. Теперь он лежит навзничь на полу, с побледневшим лицом, с уставившимися в потолок глазами, а на его груди сидит существо, начисто лишенное растительности.